Глава 19, часть 2. Глеб. С раннего утра я принимаю несколько рабочих вызовов, но мысли о Лизе всё равно не отпускают. Попытка сосредоточиться на работе лишь частично помогает отвлечься. Первый звонок — стратегическая онлайн-конференция с командой разработки. Я провожу её, сидя за столом в гостиной в одной из тех самых ярких гавайских рубашек, которые мы с маленькой купили в столичном торговом центре. Мы должны обсудить план по внедрению новой функции в приложении, которую давно ждали пользователи. Я должен быть максимально вовлечённым, но голос Лизы постоянно отзывается в моей голове. Сейчас усмехаюсь, вспоминая, как мы с ней перебрасывались шутливыми фразами в отделе магазина. «Как тебе это?» Думаю, она будет великолепно смотреться на следующем заседании Совета директоров. «Знаешь, а я её возьму». Мне кажется, что она кричит, и «Я расслабляюсь, и мне плевать на всё остальное». Я смотрю на вытянувшиеся лица сотрудников на экране, и мне хочется съязвить по этому поводу, тем более что настроение у меня самое подходящее. Но я сдерживаюсь, понимая, что такое замечание сейчас вряд ли поспособствует продуктивной работе. «Доброе утро, коллеги. Начинаю я». Хотел бы обсудить сегодняшние приоритеты. Павел, как продвигается тестирование новой версии? «Доброе утро», — отвечает Павел. «Вчера мы столкнулись с некоторыми багами, но основную часть удалось исправить. Нужно ещё немного времени для окончательной полировки». Пока он говорит, я делаю заметки, но мои мысли всё равно не здесь. Следующий звонок с инвесторами. Я говорю с ними о расширении компании и возможностях выхода на новые рынки. Задача требует внимания и чёткого изложения планов. Инвесторы уточняют детали, задают вопросы о прогнозах и рисках. Но всё это накладывается на фоновый шум моих размышлений о том, какая же я сволочь. Спустя несколько часов работы, скрипнув зубами, я потягиваюсь. Спина затекла. Медленно поднимаюсь со стула. «Оказывается, я просидел так больше пяти часов». В голове шумит, чувствую себя дерьмово Беру телефон, а вдруг она звонила? Увы, лишь текстовое сообщение от Дорофеева. «Долетела без проблем и задержек. Уже на месте. Надеюсь, ты себя сожрал. Вы же засранец. Не могу удержаться и набираю его номер». Он берёт трубку не сразу, заставляя меня дважды мысленно послать его к чёрту. Наконец, ленивая, слушаю, раздаётся на другом конце. «Прилетайте с парнями», — говорю я без предисловий, стараясь вложить в голос максимум бесстрастности, хотя вряд ли она слышна под толстенным слоем моей нервозности. «Уже скучаешь?» — с привычной насмешкой поддевает меня Дорофеев. Кусок в горло не лезет. Отвечаю я, пытаясь отзеркалить его тон. Так что приезжай и накорми меня своим осуждением. «Ну, понятно». Тянет он. Я почти вижу, как он вызывающе скалится. «Скажи ещё, что без моей язвительной компании совсем зачахнешь». Именно так. Отвечаю, чувствуя, как меня потихоньку отпускает, просто потому что я прячу в глубине души то, что мне совсем не хочется обнажать. Но если я серьёзно, приезжайте. Надо провести мозговой штурм, обсудить пару рабочих моментов, и заодно ты сможешь насладиться своим остроумием. Расскажешь о том, что обо мне думаешь. «Ладно, жди. Хорошего дня!» Злобная зыркаю на телефон. «Хорошего? Как же?» Положив трубку, я возвращаюсь к планшету. Времени до приезда Дорофеевой и близнецов часов девять и чтобы отвлечься, можно успеть закрыть несколько рабочих вопросов. Я открываю почту и начинаю быстро писать ответ для команды маркетинга. Отличная работа с документами по Ситко Системс, но бизнес-план нужно ещё доработать. Давай сделаем им предложение. Затем перелистываю пару других писем, отсылая короткие подтверждения и комментарии. После отправки сообщения откидываюсь на спинку кресла. И чтобы хоть немного отвлечься, перевожу взгляд на двери спальни. Я невольно вспоминаю тот момент, когда впервые увидел маленькую в гостиничном халате. Этот образ до сих пор согревает моё сердце. Она выглядела так забавно в этом огромном белом облаке. Худенькая, с тоненькой шеей и выступающими ключицами. Такая смешная и невероятно милая. Скучаю. Ну вот, я признал это. Берусь за телефон, тщетно на что-то надеясь, и вижу сообщение от Насти. «Встретимся?» Отвечаю «Нет, занят». Она тут же пишет. «Твоей работе я объявляю порномасштабную войну». Не сомневаюсь в этом. И тут же забываю о ней. От Лизы ничего. Ни пропущенных звонков, ни СМС. Как она? Думает ли обо мне? Что-то ноет в груди всё сильнее. Начинаю понимать, что она не позвонит. Ей захотелось уйти. и Я должен уважать такое решение и оставить её в покое. Надеюсь, переболит. Перед моим мысленным взором мелькают события прошедшего месяца. Как я встретил Лизу на встрече выпускников. Как искренне она смутилась при виде меня. Вспоминаю её чувственные стоны и раскрасневшиеся щёки тогда в Китае. Как она не лезла за словом в карман, как смеялась, как призналась, что ревнует. И вдруг осознаю, что всё это время я наслаждался каждой минутой, каждой, сводящей с ума, отвлекающей эмоциональной, правдивой, страстной минутой.